Хотя они уже погрязли в долгах, оба не теряли решимости продолжить образование и чего-то достичь. В своих теплых, хоть порой и шокирующих мемуарах, на что это было похоже, Марианна Барк Карвер вспоминает ссору, вспыхнувшую через несколько дней после свадьбы, когда испеченный муж заявил, что сожалеет о женитьбе и предпочел бы быть писателем, а не отцом семейства. Подавив собственные амбиции, она решила, что ее долг – обеспечить мужу возможность писать. Я постоянно разрывалась между писательством Рея и жизнью семьи. Не думаю, что кто-то мог справиться с этим лучше меня. Желание помочь мужу означало тяжкий труд. Так, чтобы купить Карверу пишущую машинку «Уандервуд», первый в его жизни подарок «Гню отца», Ей пришлось вкалывать на складе, упаковывая вишню. Ни одной мариане приходилось работать, не покладая рук. Невозможно переоценить тяготы и лишения Рея тех лет, когда он совмещал заботы о хлебе насущном и интенсивное самообразование, улучшая время и для писательства. Нетрудно понять, почему при таких нагрузках спиртное могло представляться ему союзником или ключом, отмыкающим – запертую дверь. Его отец пил, чтобы отрешиться от монотонной работы и скинуть на время гнет борьбы за выживание. Рэй тоже пытался ослабить горечь самобичевания от ощущения, что тратит время впустую. Если в 27 лет человек все еще работает уборщиком, протирая коридоры в больнице для бедных, не мудрено, что в его голове начинают бродить черные мысли — и унять их хочется в уютном баре, опрокинув стаканчик другой виски после ночной смены, чтобы выдержать завтрашний день с надоедливыми детишками и заботами. Несомненно, жизнь оказалась для Карвера мощным противником, но ясно и то, что шесть дней в неделю он был сам себе жесточайшим врагом. Чтение мемуаров Марианны напомнило мне слова Брика из рассказа три игрока в летнюю игру, о том, что пьяный — это не один, а двое, которые сражаются за контроль над бутылкой. Поведение Карвара было бессмысленным и саморазрушительным. Хороший Реймонд собирался поступить в магистратуру, найти достойную работу, а другой, порочный и злонамеренный, стремился спутать первому карты. В свои пьяные годы Карвер опубликовал три книги стихов и написал около сорока рассказов, среди них «Прошу тебя, замолчи», «Скажи женщинам, что мы идем» и «Третья вещь, которая канала моего отца» «Как же много воды вокруг». При этом он крутил романы на стороне и таскал свою семью туда-сюда по стране. Он вынудил жену бросить хорошо оплачиваемую, любимую работу – он был ненадежным, параноидальным и озлобленным. А когда после запоя у него начинался упадок сил, он не мог писать. Много лет спустя, оглядываясь на этот период своей жизни, в интервью «Парис Review, Карвер сказал «Мне было около тридцати. Мы все еще бедствовали, уже потерпели одно банкротство». пережили годы тяжелой работы, когда у нас не было ничего, кроме съемного жилья, старого автомобиля и новых кредитов. Это угнетало, я был подавлен. Алкоголь стал проблемой. Я сложил оружие, признал поражение, и все мое время помимо работы было поглощено пьянкой. Думаю, я начал пить всерьез, когда понял, что никогда не достигну того, чего больше всего хотел, и в плане писательства, и в отношении семьи. Это странно, ведь в начале жизни вы не намерены стать банкротом, алкоголиком, подонком и вором или лжецом. Хороший Реймонд выбирался из-под обломков крушения медленно, как потерпевший автокатастрофу из разбитого автомобиля. Подобно Берримену, он долгое время лечился, выныривая из пьянства в трезвость и погружаясь обратно. В начале этого пути, в тяжелый период жизни в Калифорнии, перед самой выпиской из клиники, он упал в судорожном припадке и не на шутку разбил лоб. Врач предупредил его, что если он не прекратит напиваться, он рискует получить отек головного мозга. По словам Марианны, Карвер советом врача не внял и провел тот вечер, потягивая из бутылки бренди, как пепсиколу Рана была зашита, перевязана, на советы доктора он плевал. В 1976 году была опубликована его первая книга рассказов «Прошу тебя, замолчи». В том же году он зарегистрировался в частной клинике в Калифорнии, которая позднее стала местом действия рассказа «Если спросишь, где я», Программа состояла в посещении встреч анонимных алкоголиков и контролируемом отказе от выпивки путем постепенно уменьшающихся доз, смешанного с водой, дешевого бурбона, выдаваемых каждые три часа в течение трех дней. Вскоре после выхода из клиники Карвер объявил. Он понял, что больше никогда не сможет пить крепкий алкоголь и переходит на шампанское. Неудивительно, что спустя два месяца, накануне Нового года, он снова оказался в клинике. Это была его последняя попытка официального лечения. Весной, примерно в то время, когда его старый друг Джон Чивер опубликовал Фальконера, Карвер оставил семью и снял домик на берегу Тихого океана в Калифорнии. Следующие несколько месяцев он посещал встречи анонимных алкоголиков, стараясь, не всегда успешно, контролировать свое поведение. Поворотный момент наступил 29 мая 1977 года, когда он получил аванс в 5000 долларов для написания романа, так никогда и не написанного. В тот момент он находился в запое, но четыре дня спустя выпил в баре в последний раз. «Это было 2 июня 1977 года», — вспоминал он в своем интервью журналу «Парис Рывье». «Если вы хотите знать правду, больше всего в жизни я горжусь тем, что бросил пить. Я излечившийся алкоголик. Алкоголиком останусь навсегда, но не пьющим». В эти месяцы он тесно взаимодействовал с анонимными алкоголиками, бывая на их собраниях ежедневно, а то и два раза в день — Его семейная жизнь рушилась, дети его не выносили. Долгое время он был на и параноидально боялся срыва. Писатель Ричард Форд виделся с ним в то время и позднее вспоминал своего друга в эссе для «Нью-Йоркер». В 1977 году это был сухопарый, кожа до кости, нерешительный человек, говоривший еле слышным, прерывистым шепотом. Он казался дружелюбным, но слегка беспокойным. Причем его беспокойство было особого рода. Оно вам не докучало, но давало понять, что он недавно побывал на краю пропасти и решительно не желает оказаться там снова. Его зубы нуждались в лечении. Волосы были густые, всклокоченные. Загрубевшие руки, дикие бакенбарды, темные очки в роговой оправе, брюки горчичного цвета, безобразная коричнево-пурпурная полосатая рубашка, купленная на распродаже, и бесформенная обувь. Казалось, этот человек вышел из междугородного автобуса в 1964 году, долгое время проработав где-то в глубинке тюремным надзирателем, и при этом он был совершенно неотразим. В течение следующих двух лет этот сухопарый, неотразимый человек – избегал собственной семьи, бесконечной неурядицы, в которой, как ему казалось, могли помешать его исцелению. Одно время он почти перестал писать, но потом понемногу пошли рассказы. В них было мало человеческих взаимоотношений, но ради них он восстал из мертвых. В июне 1980 года Карвер отдал сборник новых и нескольких старых вещей Гордону Лишу, своему любимому редактору, в издательстве «Кноп» под рабочим заглавием «Как же много воды вокруг». Гордон Лиш купил книгу, изменив заглавие на «Так, о чем мы рассуждаем, рассуждая о любви», и внеся еще кое-какие изменения. Он убрал последние шесть страниц рассказа «Если тебе угодно», в котором Джеймс Пекер, узнав, что у его жены рецидив рака, начинает молиться обо всех знакомых ему людях, живых и мертвых, Убрал и последние 18 страниц рассказа «Маленькая радость», разрушая цельность его утешительной концовки, где кондитер кормит булочками с корицей и теплым черным хлебом супружескую пару, только что потерявшую ребенка. Карвер был потрясен сокращениями, умолчаниями и подчистками. Многоречивость, против которой возражал Гордон Лиш, была кровно связана с его собственным чувством исцеления и новообретенной милости. «Я боюсь, смертельно боюсь», — писал он Лишу в длинном письме, начатом ранним утром 8 июля, «что если книга «Упаси Боже» будет напечатана в таком усеченном виде, я уже никогда не смогу писать рассказов, настолько некоторые из них кровно связаны с моим обретением душевного равновесия». Ему казалось, что редакторская правка и компромисс, который она представляла, была антагонистична его трезвости. И если фальшивка, в которую превратилась книга, будет опубликована в нынешнем виде, он, скорее всего, бросит писать и снова запьет. Он говорил о демонах, которые явятся и овладеют им, о смятении и паранойи, о страхе потерять и душу, и свое хрупкое самоуважение. Письмо было многословным и лихорадочным. Мольбы о великодушии чередовались с мольбами о приостановке публикации. «Боже милостивый! Гордон!» — заклинал Карвер. «Пожалуйста, прости меня! Услышь меня! Помоги мне!» Через два дня он отправил Лишу другое — Короткое письмо, в котором просил о нескольких конкретных изменениях. Еще через четыре, третье. На сей раз его настроение изменилось. Я дрожу в ожидании выхода книги. Он снова просит восстановить некоторые изъятия, чтобы приблизиться к первоначальному варианту. Ничего не вышло. Гордон лишь был убежден в своей правоте. Сборник «Так о чем мы рассуждаем» был опубликован в 1981 году «И на Карвера обрушилась слава». Не вполне понятно, как относиться к этим трем письмам с их перепадами настроения. В первом, очевидно, нервозность, свойственная недавно излечившимся алкоголикам. Сам Карвер иногда называл это состояние «мурашками». «Мы не знаем, почему он все-таки принял правку Лиша», Удалось ли ему унять свою тревожность или не хотелось портить с любимым редактором отношения. То, что он очень высоко ценил Лиша, не вызывает сомнений. «Ты моя главная опора», — писал он ему весной 1980 года. «Старик, я тебя люблю», — и это не пустые слова. Однако в дальнейшем Карвер никогда не допускал такой жесткой редактуры. Когда в 1983 году вышел «Собор», Карвер был уже полным хозяином положения, и правка Лиша была чисто косметической. Новообретенная вера в себя подтолкнула Карвера к отношениям, которые завязались в беспокойный первый год трезвости. Летом 1978 года он влюбился в поэтессу Тесс Галлахер, ангела-хранителя и подругу своей новой жизни». Она жила в недавно построенном доме в своем родном Порт-Анджелесе, куда в самом конце 1982 года перебрался Рэймонд. Именно в то время он написал, или, как сказал бы он сам, настиг одну за другой стайки стихов, увертливых и первозданных, как лосось, который ему иногда снился ночами. Одно из них я перечитывала столько раз, что почти протоптала в нем тропинку. Оно называется там, где вода встречается с другой водой. «Я люблю ручьи их голоса», — начинает поэт, и затем восторженно перечисляет все известные ему названия водных путей и говорит, как они расширяют и орошают его сердце. «Сейчас мне сорок пять лет», — сообщает он. «Поверит ли кто, если я скажу, что мне было тридцать пять? Мое сердце было пусто и сухо в тридцать пять». Пройдет пять долгих лет, прежде чем оно снова начнет струиться. Он подробно говорит о том, как он любит их, все эти воды, и заканчивает проникновенным коротким высказыванием, неким символом веры или манифестом «люблю все, что меня увеличивает». Если вы однажды поймете, как понял Карвер, что постоянно отравляете родники, питающие вашу жизнь – то сможете жить так же прекрасно. По сути, эти стихи можно считать своего рода шагом третьим. Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Тут та же вера в расширение границ, возможность благословения от косвенных и неожиданных источников. Мне пришло в голову, что название стихотворения указывает на определенное место – «Небесный дом», как называлось имение Тесс-Галлахер, располагался неподалеку от нерестилища стальноголового лосося, ручья Морскрик, впадавшего в пролив Хуан-де-Фука. Карвер там часто гулял и рыбачил, и он говорил именно об этом слиянии, когда писал о местах, которые ему представляются особыми и священными. «Мне это близко, я тоже неравнодушна к воде», и была счастлива, когда вышла к этому самому ручью, бродя по здешним местам. Мы приехали туда вечером, возвращаясь по трассе 101, и оставили машину неподалеку от моста. Под ним бежал бутылочно-зеленый суетливый ручей, пробиваясь между отшлифованными водой скалами и валунами. Мы увидели дорожку, которая, казалось, должна вывести на взморье, хотя поначалу огибала странно расположенный комплекс домов. По обочинам дороги встречались старые знакомцы — пастушья сумка, крапива, подморенник, одуванчики. Но мне пришлось заглянуть в мой справочник по Тихоокеанскому северу-западу, чтобы определить местный вид ивы и малину великолепную». Песчаный берег был усеян корягами. Некоторые из них были огромны, целые, вывороченные с корнем деревья, с корой, истертой, до да приятной на ощупь серо-бежевой шелковистости. Между крупных, как струсиные яйца камней, всевозможных оттенков, бледно-желтых, бронзовых, темно-серых, разноцветных, росла армерия. Камни попадались и полосатые, и рябые, и бледно-розовые. Я стала собирать деревянные кругляшки, обточенные водой щепки. Волны в своем полифоническом движении то решительно бросались на берег, то отступали, струясь и причмокивая. Вблизи море походило расцветкой на серого тюленя с темными крапинами, как капли дождя на мощенной дороге. В нескольких ядрах отсюда морскрик впадал в море. Ручей мчался по полосе темного песка, по гальке, перескакивая на валуны. Он бежал здесь очень быстро, глубина его была фута четыре, он горбился, толкался, пыхтел, комкая водную гладь в сверкающей складке. Я встала на колени, опустила руку в воду и вздрогнула. Ручей сбежал прямо с гор. Талая вода с крошевым льда, прозрачная и вяжущая, как джин. Две чёрно-белые птицы пролетели у меня над головой, с трудом удерживая курс против ветра. Пошёл дождь. Я встала на ноги и прислушалась. По морю пыхтел паром. На горизонте была едва различима бороздка Виктории, запятнанная клочьями облаков. В такое место вы могли бы вернуться после того, как испоганили, разодрали в клочья свою жизнь, потакая безудержным желанием. «Всю эту гадость, которую вы наворотили там в прошлой жизни, здесь можно со временем выполоскать, ведь перед вами ландшафт, будто нарочно созданный для неторопливого достижения цели. Глядя, как вода точит скалы, вы можете сжиться с тем фактом, что когда-то разбили голову жене за улыбку, подаренную другому, что вы ударили ее винной бутылкой, и жена от разрыва артерии потеряла едва ли не 60% крови. Но и тоже с другими вещами. Пьяным вождением, выпиской липовых чеков, жизнью непосредством, аферами, унижением, бессмысленной ложью. Неудивительно, что у Карвера было прозвище «бешеный пес». Как он сам говорил позднее, «я разрушал все, к чему прикасался». На обратном пути к машине мы опередили какую-то женщину. Она остановила нас и сказала, «Если вам интересно, сразу за мостом можно увидеть белоголовых орланов. Их там штук пять». Мы поблагодарили ее и заторопились. Пока мы дошли, на дереве оставались уже только два. Те, что кружили над нами, были похожи на подброшенный в воздух огромной драной рубахи. Ручей под ними шипел и плевался – Этокий рассерженный зеленый гусь. «Они здесь ловят рыбу», — сказала женщина. Тот, что был к нам ближе, встрепенулся, нахохлился и чуть развел крылья. Вытянул шею, почистил клюв о грудь и остро взглянул на уток, пролетавших высоко над ольхами. «Представьте, что вы прожили тут день, а если годы?» По дороге к реке Элхе Нам встретилась церковь, надпись над входом гласила «Сатана отнимает и разделяет, Бог прибавляет и приумножает». Яркое небо, накипь перистых облаков. Мы свернули в горы по Олимпик-Ход Спрингс-Роуд, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть вниз на серо-зеленую реку, которая неслась по скалистому, заросшему мхом ущелью. Где-то здесь место действия стихотворения «Лимонад», основанного на передаваемом из уст в уста рассказе о мужчине, сын которого утонул во время рыбалки. Мужчина смотрит, как вертолет тащит маленькое тельце мальчика с помощью приспособления, похожего на кухонные щипцы. На крутых берегах росли ели и какие-то деревья, поросшие золотистым лишайником. Мы подобрались к стаду чернохвостых оленей. Они окинули нас кротким, беспечным взглядом лунатиков. Над мостом через Элхо сновали тучи ласточек, вонзавших свои стрельчатые силуэты в речной туман. Река здесь была аквамариновой и очень глубокой. Она зыбилась и кипела, как вода в котле. Мы двигались вверх по течению. Деревья сияли мокрым светом. Канадские цуги, сизые ели и еще какие-то хвойные, вовсе мне незнакомые. Дождь стал накрапывать и вскоре полил как из ведра. Дорога лепилась к склону, карабкаясь все выше. Пошел дождь со снегом, потом уже и настоящий снег. Крупные хлопья падали между деревьев, воздух стал густым, как похлебка. Мы остановились, чтобы заглянуть в ущелье. Хлопья летели вниз, исчезая в зеленой чаще воды сотнях футов под нами. Наконец мы развернулись и поползли по петле серпантина к относительно безопасной дороге, по которой ездят дальнобойщики. Завтракали мы в придорожной забегаловке с уютным названием «Бабуля». «Нас обслуживал забавный старикан в джинсовой куртке и бейсболке, которому было хорошо за 80. Пока мы ждали наших бургеров, он подошел поболтать». «В марте дождей выпало вдвое больше против обычного», — сообщил он. «У меня внизу большая ферма. Пройдете луговину и прямо в нее уткнетесь». Я спросила, что он производит, и он ответил. «Немного мясного скота, сена». И добавил — Ведь нужно чем-то заниматься, чтобы разогнать скуку. Людям нравится поболтать с моей мамой, рассмешить ее, завладеть ее вниманием. Посторонние сразу чувствуют в ней какой-то внутренний свет. Для меня она оказалась идеальным попутчиком. Вместе, с глазу на глаз, мы бываем нечасто, и тут мы все время ехали, предупреждая друг дружку о лесовозах и поворотах. Подъехав к озеру Кресент, мы прошлись вдоль него пешком, любуясь цветом воды. Солнце скрывалось за облаками, потом выходило, и оттенки воды менялись от индиго к ультрамарину и насыщенному голубому, как васильки воржи. Мне трудно объяснить, как воздействовал на меня этот пейзаж. Он был создан, чтобы остаться в нем, поселиться, отрешиться от своего прошлого. Тем вечером мы с мамой говорили об исцелении ее подруги Дианы, о том, насколько чудесным было ее возрождение и как она была нам дорога. Я спросила маму, что же именно произошло в тот последний день, который мы прожили в доме, называвшемся «Высокие деревья». Мне казалось, что я неверно истолковала тогдашние события. Этим вечером в итальянском ресторане Порт-Анджелеса мама рассказала историю, которой я не помнила. По ее словам, мы с сестрой провели выходные в гостях у отца, как это бывало раз в месяц. Диана тогда жутко выматывалась на работе, и два дня она просидела у себя в комнате, угрюмо напиваясь. В воскресенье вечером мы влетели в дом, скорее всего, как обычно, нагруженные отцовскими подарками. Мы бросились к матери, бесперебой на тараторе, и Диана, видимо, почувствовала себя лишней. Она прошлась по нашим комнатам и сгребла все, что нам надарила, а потом выбросила всю охапку с галереи через перила вниз. Мать отвела нас в единственную комнату, которая закрывалась на щеколду, захлопнула дверь и задвинула ее кроватью. Потом включила радио на полную катушку, чтобы заглушить Дианины вопли под дверью. Мы просидели в заперти несколько часов, болтая и играя. Этот момент начисто стерся из моей памяти. Когда сестре понадобилось в уборную, мать распахнула дверь, втолкнула Диану в ее комнату, где стояло капитанское бюро и дубовые стулья с кожаными сиденьями. Она удерживала ручку двери, а когда ее отпустила, Диана уже звонила в полицию и орала в трубку, что ее держат заложницей в собственном доме. Полиция приехала через несколько минут. Тут-то и включилась моя память. Я помню сцену на ступеньках и свою убежденность в том, что если только мне позволят говорить с Дианой, я сумею ее успокоить. Абсурдное проявление созависимости – имевший далеко идущие последствия в моей взрослой жизни. Ночью в отеле «Ред Лайон» я не могла заснуть, и все крутило в голове рассказ матери. За окном в нескольких шагах ворочались темные воды пролива Хуан-де-Фука. Сколько я об этом не думала, я никак не могла найти в своем мозгу место, где прятался тот давнишний вечер. Отдаленно знакомыми казались мне лишь звуки радио и заглушаемый ими разъяренный голос. Хотя было немало вечеров, когда я лежала в кровати и читала рассказы про маленьких пони или слушала призрак оперы, стараясь не слышать никаких криков. Вдруг я разозлилась, что не могу вспомнить важные эпизоды моего детства. В этом была и злая ирония. Из многих последствий алкоголизма Меня больше всего страшили изменения в памяти, пробелы, стирание из нее событий. Беспамятство разъедает нравственное чувство личности, ведь невозможно искупить вино, если вы ничего не помните. Меня тогда поразило, что значительная часть работы по программе «12 шагов» направлена на воспоминания. В самом деле, шаг четвертый. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Шаг пятый. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шаг восьмой. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. Шаг десятый. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это. Этот ход мыслей напомнил мне о досадном дефекте в структуре «Карверовского исцеления».